Глава 19 Мечты и планы. Мистер Хубдрайвер вернулся в свою маленькую комнатку, где не так давно ужинал, и где сейчас была приготовлена удобная постель, сел на сундук возле окна, посмотрел на всходившую над домом священника Луну и попытался сосредоточиться. Поначалу мысли разбегались в разные стороны. Был одиннадцатый час, и большинство жителей Мидхёрста уже легли спать но в конце улицы кто-то прилежно упражнялся в игре на скрипке, время от времени доносились шаги спешившего домой запоздалого прохожего, а в саду, перебегая с места на место, деловито кричал карастель Небо стало синим, лишь из-за темного края холма выбивался последний отблеск заката, а на небосводе властвовала бледная луна, снисходительно допустив к себе пару желтых звездочек. Поначалу мысли нашего героя носили подвижный характер и были сосредоточены на действиях, а не на отношениях. Существовали злодей и его жертва, и мистер Хубдрайвер ощущал необходимость вступить в игру. Итак, он женат. Известно ли об этом молодой особе? Даже на миг он не подумал ее осудить. Простодушные люди разбираются в вопросах морали намного лучше высокомерных умников, прочитавших множество книг и высушивших свой мозг абстрактными размышлениями. Наш герой услышал нежный голос, увидел искренний взгляд и даже слезы, этого оказалось вполне достаточно. Пока он не понимал суть конфликта, однако не сомневался, что скоро непременно поймет. А этот ухмыляющийся тип — «свинья». Вот самое мягкое для него слово. Вспомнился отвратительный разговор под железнодорожным мостом. «Тогда больше вас не задерживаем, спасибо». Передразнивая Бетчамела, произнес мистер Хубдривер неестественным противным голосом. «Негодяй!» но «Ничего, я с ним расквитаюсь!» «Клянусь, он боится нас, детективов!» Добавил он нарочито громко. «На тот случай, если бы в этот момент миссис Вордер стояла за дверью и подслушивала». Некоторое время наш герой обдумывал различные способы расправы и мести. Надо заметить, по большей части физически невозможные. Например, он представлял, как Бэчамелл падает навзничь от его удара крупным, но, честно говоря, отнюдь не мощным кулаком, или, несмотря на рост 5 футов 9 дюймов, словно пушинка взлетает на воздух и избивается под эффектными ударами хлыста. Мечты оказались столь приятными, что остроносое лицо нашего героя в свете Луны преобразилось. В эту минуту его вдохновенный облик напоминал знаменитый образ с картины Джеймса Сента «Пробуждение души». Таким сладостным был охвативший его экстаз. Сент-Джеймс, 1820-1916 года жизни. Английский художник, специализировавшийся на портретах женщины-детей. Наконец, после шести яростных ударов, дуэли и пары безжалостных убийств, наш герой удовлетворил свою жажду мести и переключился на молодую леди в сером. Мисс Милтон выглядела в его глазах отважной. Ему вспомнился рассказ о ней буфетчице из гостиницы Ангел. Бурные мысли тут же успокоились, и в них, как в зеркале, ясный в мельчайших подробностях отразился светлый облик молодой леди в сером. Мистер Хобдрайвер никогда не встречал подобной особы. Разве можно представить толстую буфетчицу в столь смелом костюме? Он презрительно усмехнулся и сравнил свою богиню, её румянец, энергию, голос с молодыми продавщицами, с которыми приходилось вместе работать. Богиня оставалась прекрасной даже в слезах, в отличие от плачущих продавщиц с растрепанными волосами, распухшими лицами и покрасневшими носами. Более того, в слезах молодая леди в сером была для него еще прекраснее, так как выглядела мягче, слабее, доступнее. А как она улыбалась! Уж он-то отлично это знал! Трудно сказать, сколько времени наш герой провел в задумчивости, но в какой-то момент вновь почувствовал желание действовать и многозначительно подмигнул бледной морщинистой луне. Он вспомнил, что отныне является сыщиком, а значит, завтра должен выйти на службу. И достал блокнот, чтобы, как и подобает настоящим сыщикам, делать пометки, и снова задумался. Интересно, рассказал ли ей спутник, что за ними установлена слежка? Если так, то захочет ли она тоже уехать из Мидхёрста как можно раньше? Нужно быть на чеку. Хорошо было бы с ней поговорить, бросить хотя бы пару выразительных фраз, например, «Я ваш друг, доверьтесь мне». Возможно, завтра, чтобы улизнуть, они встанут ни свет, ни заря. При этой мысли мистер Хубдрайвер взглянул на часы, увидел, что уже половина двенадцатого и воскликнул, «Господи, как поздно! Нужно скорее лечь, чтобы не проспать!» Он зевнул и встал с сундука, затем раздвинул ситцевые занавески, чтобы первые лучи солнца коснулись лица, ставни не были опущены, повесил часы на видное место, на гвоздик поверх грелки для чайника, и лег в кровать. Какое-то время он лежал, представляя чудесные приключения завтрашнего дня, а затем блаженно удалился в волшебное царство снов.